Дорогие друзья, эта история является прямым продолжением истории «10 дней в месяц», которая есть на моем канале. Если вы ее не слушали, то обязательно послушайте, ссылочка будет в описании. А только потом возвращайтесь к этой истории. Всем приятного прослушивания и просмотра. А также не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и написать комментарий. Тем самым вы мне очень поможете. Я вам буду очень благодарен. А перед началом ролика хочу посоветовать вам канал Бабай. На нем вы найдете страшные и мистические истории, ужас от которых кровь стынет в жилах. Я уверен, ты любишь покрываться мурашками от страшных рассказов. Именно там ты найдешь интересные страшилки и многое другое. А атмосферный голос заставит тебя погрузиться в них с головой. Друзья, если вы заинтересовались Обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на канал. Не пожалеете. того дня, как мы с родителями покинули нашу родную деревню, прошел год. Ни дня мы не жалели о том, что наконец переехали в город из-за этого странного места. Жаль только, что моему отцу все равно приходилось туда ездить каждые выходные. В деревне осталась наша бабушка, которая ни под каким предлогом не хотела уезжать. «Я прожила здесь всю жизнь», Говорила она с типичным для пожилых людей странным упрямством. «Я не брошу свой дом. Хочу состариться и умереть здесь». Отец, каждые выходные отвозивший ей продукты, говорил, что деревня становится все более пустынной. Люди в торопях покидали это место, бежали кто в город, кто в соседние деревни. И только наша бабушка не поддавалась ни на какие уговоры. «Там остались одни старики», — он говорил отец. «Старики, алкоголики. Но она и слышать ничего не хочет о переезде. Не силы же ее оттуда увозить». Когда в ноябре бабушка попросту перестала брать трубку, это стало последней каплей. Мы с отцом сорвались с места и поехали туда. Вот они, знакомые серые поля, тяжелое небо, редкие домики. За ними... Поросшая лесом балка. Из нее валит густой черный дым. Мы уже подъезжали к деревне, когда я увидел впереди знакомую фигуру. «Вон она!» – сказал я. «Наверняка гуляет и оставляет телефон дома, потому и не берет трубку. А мы-то уж разволновались. Бабушка тоже заметила нас и начала приветственно махать рукой». «Так легко одета?» – заметил отец. «А ведь ноябрь – нехорошо». Однако, по мере того, как мы к ней приближались, во мне нарастало странное чувство. Машина уже замедляла ход. Но тут отец, пристально всматривавшийся в бабушкино лицо, вдруг ойкнул, побледнел и нажал на педаль газа. Мы пронеслись мимо неё. «Что случилось?» – спросил я. «Это не она!» – сдавленно ответил отец одета в ее одежду, но не она. Я обернулся. Фигура, которую мы приняли за бабушкину, стояла и смотрела нам вслед, все так же махая рукой. Наш дом стоял практически сразу при въезде в деревню. Когда мы заехали во двор, отец вышел из машины и быстро запер ворота. Дважды подергал засов, на всякий случай. Он сам его приделал, когда мы уезжали навсегда и много раз потом напоминал бабушке, чтобы она не забывала его запирать и вообще лишний раз не выходила со двора. Бабушка вышла встречать нас на крыльцо. «Если вы опять собрались уговаривать меня уехать в город, знаете, что я не соглашусь», — вместо приветствия заявила нам она, а потом рассмеялась, расцеловала нас обоих и пригласила в дом. «Почему ты не запираешь ни дверь, ни ворота?» – спрашивал отец. «Я ведь столько раз просил тебя!» «Да нет здесь никого!» – отмахивалась бабушка. «Целыми днями никого не вижу! Хоть бы одна живая душа мимо прошла!» Я осматривал кухню. Пол был грязным и неметенным. Повсюду лежала пыль. Валялись немытые тарелки, Клеенка на столе вся была в застарелых, жирных пятнах. Было видно, что бабушка уже не справляется с хозяйством одна. «Зачем же ты сидишь тут, если ни одной живой души не осталось?» – уговаривал ее отец. «Какая тебе разница, где сидеть безвылазно, здесь или в городе?» От начинающейся ссоры меня отвлек громкий кашель на улице. Я выглянул в окно. На лавке во дворе лежал дед. «Живых душ нет, а мертвое есть. Похоронили его полгода назад, а он все приходит», — сказала бабушка. «На следующий же день после его похорон просыпаюсь, а он все так же лежит во дворе и кашляет, как при жизни. И вы говорите после этого «уезжай?» «Как же я уеду? А он тут один останется?» Она налила нам какой-то суп. Одного его запаха мне хватило, чтобы вылить его в раковину. «Я привез продуктов», — сказал отец. «Сам приготовлю обед. А потом мы сразу уедем. И ты, мама, в том числе». Чтобы не слушать очередную ссору, я ушел в дом. Отворил окно в гостиной и вдохнул сырой, холодный воздух. Знакомый запах дыма со стороны балки. Здесь я прожил всю свою жизнь». «Саша! Саша! Внук!» Дед поднялся с лавки и подбежал ко мне. Что-то с его лицом было ощутимо не так. «Как давно ты не приезжал!» «Отстань!» – пробормотал я. «Мой дед давно умер, а кто ты такой, я не знаю». Он что-то еще говорил, хватая меня за руки, но я оттолкнул его от себя и закрыл окно. Взял книгу с полки, лег с ней на диван и углубился в чтение. Но, поглядывая иногда на окно, я видел, что дед все еще там стоит, молча следит за мной, постукивает в стекло, и лицо у него какое-то страшное, странно вытянутое, не такое, как было при жизни. В гостиную вошла бабушка, начала перебирать какие-то тряпки в углу. «Я постоянно о нем думаю!» «Вот он и появляется», – пробормотала она. «Не могу его забыть». «Ну вот, а говоришь, будто здесь все нормально и никто не ходит», – сказал ей я. «А еще мы на въезде в деревню видели женщину, похожую на тебя. У нее даже одежда была, как у тебя, и она махала нам рукой». «Тебе, наверное, померещилось», – ответила бабушка. «Что завезли в нашу деревню, то и носим». «Конечно, здесь у всех старух одежда одинаковая!» Я промолчал. В доме после нашего отъезда стало уныло, грязно и пахнуть стало неприятно. Как-то старчески. Бабушка совсем не следила за чистотой. «Зря вы уехали!» – продолжала бабушка. «В городе, наверное, молодежи веселее. Но так зато здесь воздух свежий, покой». Я в лес хожу, грибы собираю, ягоды. Вот бы вы тоже вернулись сюда навсегда. Слушать ее ворчание мне надоело. Выглянув из окна и убедившись, что лже деда нет, я накинул куртку и вышел на крыльцо покурить. Во дворе по соседству женщина сгребала листья. «Саша!» – оживилась она, увидев меня. «Как здорово!» «Ты в гости к бабушке приехал?» «Да, думаем ее насовсем забирать», — ответил я, подходя к забору. Соседку эту я знал хорошо. Она дружила с моей мамой и помнила меня еще маленьким. «А вы здесь почему?» «Я думал, отсюда уже все уехали». «Глупости какие!» — удивилась она. «Зачем уезжать? Здесь хорошо, спокойно. Ходили одно время какие-то люди странные» но давно уж никого нет. Заходи ко мне в гости, чаю попьем. «Спасибо, как-нибудь потом обязательно зайду», — ответил я. Но соседка вдруг подалась вперед и, резко просунув руку сквозь прутья забора, схватила меня за запястье. «Заходи сейчас», — сказала она, жадно вытаращив глаза. «Сейчас зайди». Мне её поведение показалось странным, и я попытался выдернуть руку, но она держала меня мёртвой хваткой. «Я вечером зайду, после ужина». «Саша!» Её тон стал угрожающим. Она пристально, не мигая, смотрела на меня. «Пойдём, кое-что интересное покажу тебе. Пойдём, тут недалеко, тебе понравится. Или я к тебе зайду». «Хочешь?» Я с силой дернулся еще раз и, наконец, вырвался. «Почему ты не идешь?» Завопила она, и ее голос изменился, как на расстроившейся кассете, на которой заживала пленку. Она с визгом вцепилась в прутья забора и начала трясти их, будто пыталась сломать. А когда поняла, что они не поддаются, начала рыча, грызть их зубами. Я развернулся и бросился бежать. Заперев за собой дверь дома на ключ, я постарался отдышаться, держась одной рукой за сердце. С кухни вышел встревоженный отец, из гостиной бабушка. «Что случилось?» «Соседка», — ответил я, с трудом восстанавливая дыхание. «Она одна из этих, она не настоящая». «Нет у нас никаких соседок», – пожала плечами бабушка. «Поразъезжались они все сразу после вас. На нашей улице никто и не живет больше, кроме Калиновых и Лидии Афанасьевны». После этого случая я твердо решил из дома до отъезда не выходить. Но периодически, поглядывая в окно, я видел, что у нашего двора кто-то постоянно ошивается. то та самая соседка... То та то женщина, которую мы на въезде в село приняли за нашу бабушку. У нее была точно такая же одежда и даже внешность, но одета она была слишком легко для ноября, и ноги у нее почему-то были босые». «Караулят», — сказал отец, тоже выглянув из окна и заметив их. «Мы пообедали и начали собирать бабушкины вещи». Она была так на нас обижена за то, что мы ее забираем, что не разговаривала с нами и отказывалась от еды. Смерть деда совсем ее подкосила, пробормотал отец. Она так осунулась, даже внешне сильно сдала. Страдает по нему и почти ничего не ест. Загляни в холодильник. Я заглянул и с удивлением увидел, что почти вся еда там испорченная и отчетливо пахнущая гнилью. Бабушка молча сидела в кресле и смотрела в окно, по-прежнему с нами не разговаривая. Но вдруг сказала «Младшенький Калинов пришел». Семья Калиновых была одной из немногих, оставшихся в деревне. Это были многодетные алкоголики, абсолютно равнодушные к своему будущему по той простой причине, что им было все равно, где заливать глаза. Сейчас у нас за забором стоял их маленький сын. «Он иногда приходит», – сказала бабушка. «Я даю ему, бедненькому, еды или молока. Отдай ему все, что вы привезли, раз уж мы все равно уезжаем». Я взял сумку с продуктами и вышел к малышу. Грязный и худенький, он робко заглядывал к нам во двор. Голова бритая, под глазами синеют круги. На вид ему было лет шесть. «Дайте что-нибудь», – «Ничего не жалко», — пискляво попросил он. «Что-нибудь, мама опять пьет». Я подошел к нему и перегнулся через забор, чтобы отдать ему сумку. Заглянул в его бледное, осунувшееся детское личико, а он внезапно схватил меня за локти и с неожиданной силой начал тащить на себя. И я вдруг увидел, что это на самом деле какой-то странный мужик с бритой большой головой, дикими выпученными глазами, который присел на корточки за забором. Я в растерянности выронил пакет. Только что же был ребенок. И давай его от себя отпихивать. А он только хохочет нелепо. Во рту ни единого зуба и тащит на себя с неимоверной силищей, явно намереваясь вытащить меня за забор. Я изловчился и изо всех сил дал ему кулаком прямо в лицо. Он повалился на спину, а я бросился домой. Уже обернувшись на пороге, прежде чем закрыть дверь, я увидел, что это опять малыш стоит, плачущий, размазывающий кровь и слезы по лицу, держащийся за разбитый нос. «Зачем ты ударил ребенка?» Тут же набросилась на меня бабушка. «Я все видела! Прямо кулаком в лицо!» «Никакой это был не ребенок!» Рассердился я и кинулся к отцу. «Пап, давай уезжать поскорее! Здесь, кажется, вообще никого из нормальных людей не осталось!» Но пока мы собирали вещи, пока бабушка рылась во всех своих старых сервантах, в поисках, чтобы еще забрать... Начался дождь, быстро перешедший в настоящий ливень. Небо затянуло тучами, на деревню спустилась полутьма, хотя не было еще и четырех часов дня. «Все дороги развезло под таким дождем», — разочарованно сказал отец. «Придется тут заночевать. Лучше уж отсадеться в доме за забором, чем в увязнувшей в грязи машине». Мысль эта меня не радовала, но альтернатив не было. Поэтому я опять улегся с книгой на диван. Не знаю, сколько я так лежал. Из-за темноты и ливня за окном, меня быстро сморил сон. И я начал дремать. Проснулся от телефонного звонка. «Сыночек, я уже подъезжаю!» С просонок я не сразу узнал радостный мамин голос. «Выйдешь? Встретишь меня? Поможешь сумки дотащить?» «Куда дотащить?» Я еще не совсем проснулся, но четко помнил, что мама не собиралась сюда приезжать. «Как ты приехала?» «Так на автобусе же!» всё так же неестественно радостно ответила мама. «Подъезжаю уже! Выйди, встреть, а то у меня зонта нет, а у вас такой дождь?» Ничего не понимая, я бросил трубку, протёр глаза и зашел в историю вызовов. Но последний вызов был вчера. Практически сразу же кто-то начал стучать в калитку. «Откройте! Откройте мне!» Я подошел к окну. За калиткой стояла мама, вся мокрая, без зонта и почему-то в летнем платье. Она была отчетливо видна в свете фонаря. «Здесь так холодно! Дождь рьет! Откройте мне побыстрее!» Завидев меня в окне, она начала плакать. «Пожалуйста, я вся промокла!» Отец подошел и резким движением руки задернул шторы. «Не слушай», – буркнул он, – «ты же знаешь, ее здесь никак не может быть!» До темноты мы больше не выходили во двор, но долго еще к нам стучали в калитку, кидали камешки в стекла, плакала мама, звали знакомые голоса по именам. Ночью я долго не мог уснуть. Ворочался. Наконец, когда уже было стал проваливаться в сон, меня разбудил громкий шепот. «Саша! Саш, Саша!» Я поднялся с дивана. Это был шепот отца. «Саша, поднимайся! Одевайся скорее! Ночью уезжаем! Ночью они не ходят! Саша! Саш. Я с просонок уже потянулся было за штанами, но вдруг из соседней комнаты раздался голос отца. «Не слушай, это за окном». На меня будто вылили ведро холодной воды. Я поднялся с кровати и подошел к окну. За забором, прямо под дождем, стояли какие-то люди. Хихикали, махали мне, подзывали жестами. Среди них я различил и своих родителей, или кого-то очень на них похожих. «Саша!» <смех> Хихикая, звали они. «Выходи, Сашуль, иди к нам!» Я задернул шторы и лег в кровать. Уснул, накрыв голову подушкой. Проснулся от того, что на кухне включили свет. Было еще темно. Но ливень уже прекратился. Где-то вдалеке пели первые петухи. Бабушка ходила по ярко освещенной кухне, рылась в мусорном ведре и зачем-то мыла полы. «Что ей не спится в такую рань?» – пробормотал отец. «Пап, тебе не кажется, что она как-то странно себя ведет?» – шепотом спросил я. «Сходит тут с ума в одиночестве, без деда. Да и возраст уже» ответил он, но тут хлопнула входная дверь, а за ней заскрежетал отодвигаемый засов на воротах. «Что она делает?» Отец вскочил с кровати. Мы оба быстро оделись и выбежали во двор. Ещё только начало светать, холод стоял ужасный, воздух был сырой после дождя, земля мокрая, калитка была открыта нараспашку. Забыв обо всех предосторожностях, мы выбежали со двора. «Вон она!» Бабушкина фигура виднелась вдалеке в поле. Она зачем-то направлялась в балку. Мы побежали за ней, крича и зовя ее, увязая ногами в склизкой после ливня земле. Почему-то у меня не мелькнула мысль, что как-то слишком быстро и легко она идет по такой грязи. Догнав бабушку, я схватил ее за плечо. Она обернулась, и в розовом рассветном свете мы увидели, что у нее нет ни глаз, ни носа. Вместо лица кровавая рана, и только злорадно раздевается пустой рот с редкими пеньками зубов. «Ага, попался?» Возвизгнула она и бросилась на меня. В ужасе я отскочил назад, поскользнулся и упал прямо в грязь. В глазах у меня потемнело, будто чем-то тяжелым ударили по голове. Очнулся я от того, что отец встряхивает меня за шиворот и одним рывком ставит на ноги. «Черт! Они нас выманили!» Он схватил меня за руку и потащил за собой. И мы, спотыкаясь и падая, бросились бежать обратно к дому. К открытым воротам стекались призрачные человеческие фигуры. Мы уже подбегали к своему двору, когда другая, настоящая бабушка подошла к воротам и опустила тяжелый засов прямо у нас перед носом. «Мама, что ты делаешь? Открой, пожалуйста!» Отец принялся дергать калитку, но она не поддавалась. Бабушка пристально смотрела на нас и ничего не говорила. Я обернулся. Странные люди уже приближались к нам. Среди них я видел и своих родителей, и родственников, и соседей, и односельчан. Но все они были с уродливыми, искаженными лицами. Будто пародия на настоящих людей. «Я же говорила, что хочу, чтобы вы остались здесь». Внезапно сказала бабушка, «Если вас тоже здесь убьют, как меня убили, то мы будем жить вместе вечно». Я повернулся к ней, и в свете занимающейся зари неожиданно четко увидел, что лицо у нее какое-то странное, обвисшее, вытянутое. Я смотрел на нее и не узнавал, будто встретил ее после долгой многолетней разлуки. Её или кого-то похожего на неё. Она улыбнулась, и я с ужасом понял, почему она ничего не ела в нашем присутствии. Почему вся еда в доме была нетронутой, а её поведение таким странным. Улыбаясь во всю сотню своих длинных острых зубов, она произнесла. «Вот вы и попались». Утром солнце осветило заброшенную деревню, только в одном из крайних домов из трубы шел дым. Если бы случайный прохожий заглянул в его окно и увидел молчаливых сидящих за столом людей, он наверняка принял бы их за обычную семью – бабушка, дедушка, сын и внук. Но присмотревшись поближе, он бы непременно увидел, что дом неухожен и покрыт грязью, еда стоит нетронутой, а члены семьи сидят молча и не двигаясь, и лица их не совсем похожи на человеческие.